Часть первая. Туман. Глава первая. Эксклав. Три человека, облаченные в ОЗК, стояли в дегазационной комнате, терпеливо ожидая результата замера. Местный химик тщательно изучил показания приборов, постучал ладонью по толстому стеклу, отделяющему дегазационную от комнаты контроля, и кивнул. Затем он исчез из поля зрения спустившихся с поверхности людей. Заскрепила тяжелая гермодверь. За ней показался химик, облаченный в похожей ОЗК, только белого, а не болотного цвета, да вместо противогаза широкое панорамное стекло с респираторной маской под ним. «Норма, мужики!» — пробубнил он сквозь маску. Гости последовали за ним. Химик плотно закрыл дверь, затем троица прошла в раздевалку и стала разоблачаться. Даже если к ОЗК не пристала химия или радиация с поверхностей, входить в жилой сектор бункера в них не разрешалось. Одежда для поверхности была только для поверхностей. В отличие от них, химик мог передвигаться в своем костюме в остальном замкнутом мирке подземелья свободно. Он в своем костюме наружу не ходил. Майор Стечкин аккуратно сложил свой ОЗК на скамейке, извлек из портупеи черный берет и по обыкновению водрузил его на коротко стриженную голову, стянув ближе к затылку. Майор был крепко сложенным морпехом, чей возраст уже подходил к пятидесяти. Тем не менее он был в прекрасной форме. Седина чуть тронула короткие кудрявые черные волосы на крупной круглой голове. Брови сильно наплывали на глаза, что вкупе с бычьей шеей и поданной чуть вперед головой придавало ему угрожающий вид. Но стоило Стечкину заговорить, как первое пугающее впечатление размывалось в неожиданно мягком, бархатистом и чуть приглушенном, словно от насморка, голосе. «Долго возитесь, гвардия», — сказал он двум остальным, вперев кулаки в бока и улыбнувшись, показывая заметный просвет между передними резцами. «Сейчас, Павел Васильевич, ну давайте, давайте». Стечкин легонько махнул своей здоровенной ладонью и, повернувшись к химику, подмигнул ему. «Здорово, Менделеев». Пожилой химик улыбнулся и кивнул. Майор вышел из раздевалки и двинулся по коридору бункера. Замаскированный командный пункт «Блок-6» находился под землей в лесу возле поселка Красноторовка, что в семи километрах от Янтарного. Людям, что служили тут до катастрофы, посчастливилось иметь под боком такой объект. Большинство из них и членов их семей выжили. Также убежища здесь нашли и многие из Балтийска, находившегося чуть менее 30 километров южнее. Одним из них был и человек, ставший главой общины Блок-6, Павел Васильевич Стечкин. Коридор освещала одна единственная лампа. Этого было достаточно, чтобы видеть стены и двери. У дальней двери, за которой когда-то было караульное помещение, а теперь жилище главы общины, стоял пожилой, но высокий и широкоплечий мужчина. Как и Стечкин, он был одет в камуфляж «Флора», только без портупейного ремня. С возвращением командир, старший прапорщик Шестков, сверкнул редкозубой улыбкой. «Привет, Эдик!» — майор пожал ладонь старика и вошел В свои апартаменты. Стальная по-военному заправленная койка. Большой стол с подсвечником и пепельницей. Три табуретки. У противоположной от койки стены заднее сиденье от легкового автомобиля, играющая роль дивана. Шкаф с оружием. Несгораемый сейф. Карта области на стене. Вешалка с одеждой исключительно военной. Тумба. Ртутная лампа под потолком — вот и весь быт главы общины. Майор сел на свою койку, которая протестно заскрипела, и тяжело вздохнул. «Все не так, как мы рассчитывали?» — спросил Шестаков, войдя и садясь на диван. «Ну да», — Стечкин кивнул и вдруг завалился на кровать, прикрыв лицо рукой от яркого света. «Не так». Конечно, они там много говорили про объединение, рассуждали, что мы один народ, что должны быть вместе, даже умное слово употребили, интеграция, вообще много красивых слов. А на деле опять, а на деле опять, погодите, мол, мы пока не готовы принять такое количество людей, потерпите, столько лет смогли, и теперь сможете. Курить охота у тебя нет? Я бросаю. Забыл? «Молодец!» — майор снова поднялся и сел, откинувшись спиной на бетонную стену. «Это ты правильно. Я смотрю, в боксе птс нету. Поехал все-таки Скворцов в Балтийск?» — Шестаков кивнул. «Поехал. Жаль, меня не дождался. Надеюсь, у него ума хватит набрать топливо больше, чем он сожжет этим драндулетом туда и обратно». — Ну, чай не дурак, догадается. Прапорщик улыбнулся, снова показав редкие зубы. — Слушай, Василич, так может, Балтийск освоим? Там же тоже есть бункер. — Эдик, а ты в нем был? — невесело усмехнулся Стечкин. — Это же конура натуральная. У нас тут в душевых места больше, чем там. Да и наведывался я туда лет эдак да вспомню, пять или шесть тому. Двери закрыты наглухо, причем изнутри. Две оплавлены, видно, от взрыва еще заварились. Другие нет, но тоже изнутри закрыты. А вход давно зарос уже. Значит, все, кто туда залез со штаба базы, так там и остались. Могила. Да и чему удивляться?» «Вентиляция последний раз там тоже ремонтировалась, еще при Союзе, дренаж тоже, каждую весну воды по колено было нет, Эдик. Нам Калининград нужен, пятый форт, вот где просторы. А если переселиться в Пионерский, там и ядовитых туманов не бывает, они только до мыса Таран, и вода там в море чище, дальше мыса. Эдик». У них там места нет, все битком. А уж когда еще лодка эта с толпой на борту пришла, нам нужен пятый форт без вариантов. Ну а вообще, как они там? Да все так же. Живут, не тужат. Казематы там не чета нашим. Этот командный пункт был рассчитан на год функционирования после обмена ядерными ударами. Да и то только для того, чтобы помочь подлодкам сделать последний контрольный залп. А пятый форт... Немцы строили как крепость, с казармами жилыми, со всеми делами, да на тысячи людей, да из расчета длительной осады, если что. Плюс еще есть у них там один парень, светлая голова. Он умудрился открыть новые территории. «Вот как!» — поднял седые брови прапорщик. «Ну да, там глубоко под землей пристройки имеются, еще фашисты строили, и там оказались генераторы». «От грунтовых вод вращаются, ток дают, представь себе! Заработали!» «Вот немчура, умели же делать!» — хмыкнул Эдик. «Да, небось, узники делали! Черт, жаль, только топливо впустую на БТРе пожгли с этим официальным визитом!» «Ну, ты им ситуацию-то хоть обрисовал, командир, что тесно нам совсем, не хватает ни места, ни ресурсов, что заражено вокруг все, туманы эти...» «А то они не знают», — скривился Стечкин. «Не впервые же я к ним с этой мыслью. Знают все, и что наш глубинный колодец обмелел. Нам не то, что на дезинфекцию людей с поверхности, на питье скоро хватать не будет. И про то, что туманы с моря тянет ядовитые, и про то, что дети, которых мы много спасли тогда, в самом начале выросли уже давно, и им бы самим семьи создавать, да места нет у единицы молодой парочки. Все это...» Они знают, но все твердят, потерпите. А жизнь-то ведь такая штука, жизнь идет, жизнь проходит и не ждет. Они торгуются, — ухмыльнулся Шестаков, — намекают. Все расспрашивают, сколько и какая у нас техника в наличии, из той, что на ходу, сколько стволов и боеприпасов, какой урожай корнеплодов в оранжерее и какой приплод в крольчатнике. Ну, так и есть. Самохин, подлюга, выгоду ищет. Да есть выгода, вместе быть, вот главная выгода. Ну, мы-то это понимаем, а вот они... Ну, ладно, правление ихнее, а что народ там уж не думает? Народ, Стечкин вздохнул и уставился в пол. Это ты правильный вопрос задал. Чего такое, насторожился прапорщик? Встретился я там с этим... «Имя у него еще такое, ну, ты должен его помнить, кто такой, доконтрактник да из базы. Он часто у нас на полигоне бывал по службе, но вспомни, не русский такой. Он еще всегда на камуфляж нагрудные знаки цеплял, а ты шутил над ним, дескать, подарок для снайпера. «Тигран, что ли? Ага, точно, Тигран. Блин, вот сегодня с ним разговаривал, а имя забыл начисто. А ты его видал в той еще жизни последний раз? Зато помнишь». «Молодец, старый!» — Павел улыбнулся. «Ну и как он там?» «Да нормально. Он мне такую штуку рассказал занятную. Мозги в пятом форте народу промывают». «Это в каком смысле?» «Да в таком, что, дескать, есть такая Красноторовка. И живут там люди в бункере, а правит ими диктатор, бандит в военной форме, воинственный и жестокий». «Опаньки!» — Эдуард шлепнул себя ладонями по коленям. «Это как понимать? Что за хренота «Да вот так и понимай. Пропаганда. Информационная война, если хочешь. Мы бы и не узнали, конечно, ничего в наш визит, если бы Тигран в приватной беседе в курилке мне по секрету это не рассказал». «А не врет? Какой резон? У нас с ним никогда трений не было. Нормальный мужик, да ты сам вспомни. Он и встрече нашей рад был очень» постойка шестаков прищурился я кажется понял чего ты понял они же боятся понимаешь не совсем но ну, сам подумай авторитета твоего боятся да какой к черту авторитет погодь командир дай скажу поднял ладони прапорщик вот представь мы объединимся станем вместе с ними жить придешь туда ты и приведешь две сотни человек которые на тебя буквально молятся «И расскажут они остальным, как ты тут задницу рвал, спасая всех в округе, как заорганизовал все тут, как сам вкалывал заради выживания, и в ранжерей иногда сам работаешь наравне с другими, и в питомнике с кроликами до да куропатками возишься, и сам проводку чинил, ветряки ремонтировал на поверхности, и санузел ремонтировал, и колодец углублял, пока не нашел чистой грунтовой воды» и расскажут, что никто тут, отродясь, обижен не был. Все равны, все по справедливости. Наконец ты тоже майор, как и там тамошний Самохин. Но тут-то все сходство и кончится. Но я-то знаю еще по тем временам, какая он шкура и какой ворюга да самодур. И тут такой хозяйственник появился. Настоящий офицер, а не крыса в погонах. И две сотни человек уже за тебя, поскольку с тобой они от начала. Глядишь, и остальные в пятом форте подумают. А ну его Самохина того с его шайкой. Вот человек, работяга и организатор, и опыт многолетний выживания в небольшом бунгере, а там просторы. Эх, как развернешься-то». Вот Самохин со своей кликой чего боится, поэтому и пудрят людям мозги. Дескать, бойтесь, есть такой нехороший Стечкин, и потому тянут с объединением, покуда не подготовят общественное мнение против тебя. Тогда ты им не конкурент во власти.